слепой. Грязь вязкая, и дома облизаны обветшалостью. Он брел по склону. Его вела мелодия, нежно-веселая. Она скатывалась к ногам из того странного стеклянного дома, к которому он приходил уже неделю. Остановился напротив него. На верхнем этаже горел ряд ламп, и на мягком подоконнике среди подушек и игрушек сидела девушка, сложив ноги по-турецки. Проводила тонкими белыми пальцами по окну и улыбалась. Дождь скатывался точно по ее ладоням. Он выдохнул пар и резко опустил голову из-за хлопка двери. Из дома вышел мужчина с зонтом, быстро сбежал по лестнице, вышел за ограду, глянул по сторонам одинокой улицы, перебежал дорогу. Парень нервно прижался к стене лавки, убрал руки в карман и сжал нож. «Зачем ты на нее все смотришь?» Мужчина подошел ближе и протянул ему зонт. Парень побледнел. «Не надо мне». Тот кинул зонт. «Только не смей трогать мою дочь, понял?» Парень засмеялся, и этот смех из-под черной маски был похож на какой-то мерзкий кашель. Мужчина вздрогнул, отвернулся и побежал обратно. Очередной день. Он натянул толстовку, взъерошил кудри, накинул на плечи рюкзак. Прислушался к тишине в этой затхлой квартирке. Только на кухне тикали часы. Снова и снова. От этого звука хотелось сбежать. Погладил фотографию в рамке. «Прощай, мам». Никто не ответил и не ответит шел с неохотой, пиная камни и слушая в наушниках музыку, не вдумываясь в текст. В классе он сидел один, отсоединив свою парту от соседской. Карандаш вжался в его пальцы и выводил на листке тетради лицо той девушки. Небольшие, но пухлые обкусанные губы, глаза словно седые. Он вырвал и смял листок. Солнце припекало, и от этого Марева тянуло в сон. Он положил доски на газон. Рабочие подозвали его и показали план постройки маленького домика для летних посиделок, объясняя, что он сейчас должен сделать. Парень присвистнул. «Богато!» Все закивали, начали шутить про доходы архитектора, толкая друг друга в бок. Парень отошел, присел и закурил, глянул наверх и увидел, что окно в спальне той девчонки приоткрыто, и она стоит на коленях на подоконнике и слушает. Он усмехнулся и бросил окурок, втоптал его в землю и встал. Проскользнув в дом под предлогом, что нужно в туалет, он осторожно поднялся на второй этаж и остановился у двери в ее комнату. Но тут же одернул руку и, стремглав, побежал обратно к бригаде. Так она слепая. Строитель, задрав голову, смотрел на дочь архитектора. Парень отошел подальше от разговора, разившего пивом и усмешками. Он не снимал капюшон, даже несмотря на жару. Это было принципом. Ему нравилось, что тень падала на лицо и закрывала его, хотя каждый рабочий норовил заметить, что пора бы одеться полегче. Сел на веранде, вынул нож, лезвием провел по запястью, зажмурился. «Папа говорит, что ты смотришь на меня». Ее голос был детским и мягким. Он вздрогнул и обернулся. Она стояла в дверях. «Кто выдал мое местоположение?» Она рассмеялась и села рядом. «Просто знай, что папа волнуется». «Не стоит. Я просто был удивлен, что слепая так любит окна». «Хочешь увидеть их?» — просияла она. Он внимательно поглядел на нее. «Может быть, и хочу». Она кивнула, и темные очки чуть сползли с носа. Прошла в дом, и он проскользнул за ней. Дверь, перед которой он застывал каждый раз, наконец открылась. Он сглотнул, подошел к окну, коснулся его, провел кончиками пальцев по рельефу города, вырезанному на стекле. Не зная, что сказать, неловко пожал ей руку и спустился. Во дворе кинул нож в мусорку и снял капюшон. Остановился, поглядел озадаченно на урну, но доставать нож не стал. Солнце коснулось его волос.